Глава 33. Один из смерглов приказал киту идти вперед. От нитей исходил сильный жар, и капли пота стекали с его лба. При любом лишнем движении магические оковы сильнее сжимались вокруг кита. Кожа горела, появились небольшие ожоги. Света от нитей вполне хватало, чтобы различить ступени под ногами, пока спускались с башни. Пройдя знакомым коридором, они вышли из крепости. Дорога до восточного гарнизона заняла около тридцати минут. Повсюду по-прежнему вился густой черный туман, но Кит чувствовал, что под ногами уже не земля, а вымощенная камнем дорога. Все это время он думал только о том, не схватили ли Кьелла. Он был единственной надеждой на спасение. Смерглы остановились. Кит поднял голову. Они стояли у высоких черных ворот, которые медленно со скрипом отворились. Показались гриндаки, Их были сотни. Внутри Кит разглядел множество деревянных построек, шатких на вид. У ближайшего строения, привязанный к столбу, сидел Стейн, который сразу же поднялся на ноги, увидев друга. «Приведите пленных!» произнес король Смерглов, неожиданно появившийся из-за спины. «Я не понимаю, зачем вам это?» У кита пересохло в горле, отчего его голос звучал хрипло. «Насколько мне известно, наши народы не враждовали». «Мальные Смерглы связаны больше, чем вы можете себе представить», сказал король Смерглов необычайно тихим голосом. «Разумеется, ваши летописи об этом умалчивают. Манус позаботился. Никогда не задумывались, какую цену он заплатил духом за столь щедрый дар». Кит удивленно округлил глаза. «О чем вы говорите? Я думал, это всего лишь легенда». «Отчасти», — король сумеречных земель замолчал. Кит не сомневался, что под капюшоном тот злорадно улыбается. Тут из рукавов мантии показались руки Смергла, которые обычно были скрыты. Но это были уже не отвратительные, изувеченные конечности. Смергл откинул капюшон. Кит судорожно вдохнул. Вместо уродливого чудовища под мантией оказался Удивительно красивый мужчина с короткими темными волосами и неестественно бледной кожей. Непроницаемые изумрудные глаза ярко горели. Не Мальн, но и назвать его человеком не поворачивался язык, скорее, существо, походившее на человека. На его лице играла злорадная ухмылка. «Вы знаете, каково это, изо дня в день на протяжении сотен лет перемещаться между мирами, когда душу и тело рвут на мелкие части, не знать ничего, кроме нестерпимой боли?» Ледяной потусторонний голос никак не вязался с его прекрасным лицом. «Почему вы так долго ждали?» — Кит поразился своему спокойствию хотя скрывать нарастающий гнев ему удавалось с трудом. «Думаете, наши предки не пытались? Мы давно потеряли надежду, но тут появились вы, и я заберу то, что принадлежит мне по праву». Глаза Кита вновь округлились. «Что вы имеете в виду?» «Любопытно. Смергл скривил губы. «Мальные не знают собственной истории, а я не настроен проводить урок. Считайте, что я всего-навсего обещал своим союзникам истребить весь ваш народ. Вы изрядно насолили им в прошлом. Я дал слово, что потомок Мануса — будет страдать и увидит закат своего народа. Вождь Гриндаков вскоре прибудет, но я не уверен, что вы еще будете с нами». Гриндаки, стоявшие перед китом, жадно оскалили клыки. «Вы не должны были пережить восстановление камня Таоса. «Да, для меня это до сих пор остается загадкой, но только мы с вами можем восстановить камень, и только мы его можем разделить. А этого я допустить не могу. Если вы не погибли тогда, значит, умрете сейчас». Слова короля Смерглов вселили тревогу в кита, Но надежда продолжала теплиться внутри. Заполучив камень Таоса, Киел сможет опустить завесу, а связь со Смерглом и разделение камней сейчас заботили меньше всего. Главное спасти людей и Мальнов. Ну же, Киел, надеюсь, это часть твоего плана, мысленно думал Кит. Словно прочитав его мысли, Смергл сказал. Не надейтесь, что повелитель тьмы поможет и в этот раз. Вы не поняли, Ваше Величество. Мы вас ждали. Как думаете, почему в Черных Горах ваш дед со временем снял кровное заклинание предков? Он не хуже меня понимал. То, что он с собой делал, навсегда изменило кровь и не оставило в нем никакой связи с династией. Ему не пройти барьер и не выйти из крепости. «Вы не знаете Кьела и на что он способен?» Смергл рассмеялся. Это был холодный и скрипящий звук, но все-таки смех. Кит старался не придавать значения его словам. Он верил, что Кьел найдет выход. Тут Кит увидел то, от чего у него сбились и мысли, и дыхание. Ворота гарнизона широко распахнулись. Вдоль дорожек в несколько рядов вели узников. Они шли друг за другом, связанные огненной нитью. С левой стороны шли люди, с правой — мальной. Колонну людей возглавляли Фин и Эрик. Они исхудали, выглядели потрёпанными и грязными. Их одежда изорвалась, шея и лицо были в мелких царапинах, а у Фина кровоточил рассечённый висок. Кита затрясло от гнева. «Зачем всё это?» — возмутился он. «Они ведь и так одержимы! Зачем держать их в кандалах, в загонах?» «Нам не доставляют удовольствия все эти хлопоты». Будто оправдывался Смергл. Так бывает, что пока не истечет срок, сильная душа на какое-то время может брать верх над тенями. Должен признать, ваши друзья и ваш народ оказались достаточно сильны. Кроме немногих людишек, Тану, «Мальны, кажется, зовут их пожирателями душ. Не удалось как следует полакомиться». Кит бросил взгляд на Финна и Эрика. Их глаза были прежними, не затянуты серой пеленой. Друзья были в сознании. Раздался чей-то голос. «Ваше Величество! Забудьте о нас, мы обречены! Спасайте себя! Спасите Мальнборн!» Кит узнал в нем советника Декфина. Королю Смерглов не понравилась подобная выходка, его глаза сузились и вспыхнули изумрудным пламенем. Взмах руки, и огненные нити сжались вокруг советника и всех тех, с кем он был связан. Их вмиг располовинило. Ярко-красная кровь хлынула рекой. «Нет!» — закричал Кит. Он с горечью наблюдал, как разорванные тела мально повалились на мощеную дорогу, как кровь быстро стекала по пыльным изгибам дороги, заполняя щели между камнями. Его взгляд остановился на истине бледном лице советника с застывшей кровавой пеной на губах. На мгновение в глазах Кита потемнело. Ярость и злость душили его. «И это далеко не все, что я для вас приготовил», — сказал Смергл, указав рукой в сторону постройки, из которой Гриндеки вывели Каю. Она послушно шла за ним, глядя вперед пустыми глазами. «Поверьте, девчонка давно была бы в наших рядах, если бы пара людей, в которых я с удовольствием признал ваших друзей». «Не устроили бы потасовку в попытке спасти ее. Смею предположить, она дорога и вам. Вы знали, насколько изранена ее душонка?» Эрик, что есть силы, боролся с огненной нитью, но та все сильнее обжигала его руки, нанося серьезные раны. Он перестал двигаться, устремив напуганный взгляд сначала на Каю, затем на Кита. Его сердце сжалось, когда он увидел, как Каи направлялся один из пожирателей. Кит ничего не мог сделать. Он даже не мог двигаться, полной ярости и бессилия, обжигая о руки и тело. Пот заливал глаза. «Прошу вас», — тихо произнес Кит, — «она здесь ни при чем. люди здесь ни при чем. Они вам дороги, и они ваши союзники. Всегда ими были». Просто, — ответил Смергл. Пожиратель вплотную подошел к девушке и обхватил ее своими длинными руками. Кита опомниться не успел, как из Каи выплыла серебристая дымка, которую затянуло прямо в грудь существа. Что-то отдаленно напоминавшее огромное сердце, которое пульсировало у пожирателя внутри, вспыхнуло изумрудным светом. Кая упала, словно замертво. Перед глазами всё поплыло. Кит оцепенел, в ушах звенело. Он не хотел верить в происходящее, потерял способность связно мыслить. Когда рассудок прояснился, Кид с трудом заставил себя посмотреть на друзей и даже сквозь звон в ушах услышал, как громко кричит Эрик. Тот отчаянно сопротивлялся огненной нити, пытался выбраться, забыв о боли. Кая тем временем поднялась и, как ни в чем не бывало, подошла к Гриндокам, встав рядом. Но это была уже не Кая. Прошло всего несколько секунд, но для Кита будто пролетела вечность. Он заставил себя еще раз взглянуть на Эрика. Тот больше не кричал и не пытался выбраться. Он стоял на коленях и смотрел вперед с отрешенным видом. В его глазах было столько боли, горя и гнева, и постепенно их начала обволакивать серая дымка. Эрик спокойно поднялся и выпрямился, безразлично ожидая чего-то. Фин в ужасе переводил взгляд с Эрика на Каю. Киту был знаком тот взгляд, полный отчаяния и безнадежности. Так же он ощущал и себя». «Похоже, у нас появилась разбитая душа», — Смергл усмехнулся, посмотрев на Эрика. «Это, конечно, не то, что любят Тану, но они и от такой не откажутся». Король Смерглов дал сигнал, и пожиратель направился к Эрику. Кит не мог поверить, что этот кошмарный сон происходит наяву. В голове гудело, каждая клеточка его тела сжалась, а в мыслях он кричал и звал на помощь Киела. Но было поздно. Пожиратель схватил Эрика и поглотил его душу. Тот рухнул рядом с Финном. Кит пронзительно закричал. Внутри него билась сила, но он был скован по рукам и ногам магической нитью. Казалось, что его сейчас разорвет изнутри. На миг у него пропало зрение. Кит часто заморгал, различая перед собой знакомую комнату и стол, над которым сиял камень Таоса. Ладони кита замерли над прозрачной поверхностью, источая серебристые молнии, что проникали глубоко в самую сердцевину камня. Он затрещал. «Сосредоточься, Кристен. Мне нужна твоя помощь. — раздался в голове голос Кьелла. «Сейчас ты не можешь дать выход силе, но пусть она течет внутри тебя сама собой и сольется с моей». Кит не осознавал толком, что происходит. Кажется, он попал в разум Кьеллы, или все было наоборот. Ощущал, как тот отдает все больше и больше магической силы, а она не успевает восполняться, как раньше. Кит направил всю громыхавшую в нем силу в обратном направлении и сразу почувствовал боль, не понимая, чья она — его или Кьелла. Из них точно выдирали кусок за куском. Молнии все глубже проникали в камень, и по нему побежали трещины. Затем раздался звук, который, казалось, отозвался в каждом уголке «Оглома», «Континента», «Всего мира». Кит ощутил всплеск, будто прокатилась невидимая волна. Сознание вернулось в реальность. Кругом все задрожало. Из людей эмальнов словно что-то вытягивали. Их выкручивало, и они кричали от нестерпимой боли. В воздухе появлялись полупрозрачные, слабо различимые сгустки тумана, которые исчезали на глазах. Кит осматривался по сторонам, часто моргая и пошатываясь. Смерглов словно всасывало в воздух, и они исчезали. Лишь король сумеречных земель пытался сопротивляться. Кит почувствовал, что сковывавшие его нити ослабели. Он собрал все свои силы и и разорвал оковы, ощутив нарастающую, обжигающую силу и тьму, что готова была вырваться наружу. Он дрожал. Боль и любовь, ненависть и гнев питали его мощь. Кит понимал, что если не сможет удержать ее, то она сметет на своем пути все, уничтожит сумеречные земли, уничтожит всех и друзей, и врагов. Он пытался обуздать тьму, вернуть себе контроль, но чувствовал, что она не подчиняется. Она клубилась на плечах, стекая по рукам и всему телу, заполняя целиком сознание. В окружающем его хаосе он вдруг услышал знакомый голос. Кит с усилием повернул голову. «Стейн!» Он что есть мочи и кричал, «Скорее! Помоги мне освободиться! У нас еще есть шанс спасти Эрика и Каю!» Кит тряхнула. Сознание прояснилось при одном упоминании о друзьях. Он втягивал в себя тьму, стараясь загнать ее как можно глубже. Кит не знал, как, но ему это удалось. Тьма покорилась его воле. Не думая ни секунды, он рванул к Стейну и сразу схватился за огненные нити. Они оба силились их разорвать, но те были значительно крепче, чем у Кита. Он не обращал внимания на ожоги, что появились на ладонях. Мышцы на руках напряглись до предела, и он разорвал нити. Стейн набросился на стоявшего рядом Гриндека. Не понимая, что тот делает, Кит поспешил на помощь. Выхватил топор у Гриндека и одним взмахом снес тому голову. «Дай мне топор!» — крикнул Стейн. «Держи того пожирателя, пока его не затянуло в другой мир!» Кит кинулся на тварь, что погубила Эрика и Каю. Изумрудная субстанция все еще слабо теплилась в груди пожирателя, но он уже начал исчезать. Кит напрыгнул на него и повалил на землю, в то время как Стейн замахнулся и ударил топором прямо в сердце. Пожиратель взвыл от боли. Нечто призрачно-белое вылетело из него и вернулось в грудь Эрика и Каи, тела которых, уже покинутые тенями, лежали на земле неподалеку. С замиранием сердца Кит смотрел на друзей, но тени шевелились. Он бросился к ним, схватил Эрика за плечи и начал трясти. «Мы опоздали?» — в отчаянии спрашивал Кит. «Почему они не просыпаются?» «Я не знаю», — покачал головой Стейн. Усилием воли Кит старался притупить боль в груди. Он осторожно опустил голову Эрика на землю и осмотрелся. Вокруг столько всего происходило, что Кит не мог понять, в какую сторону бежать. Плененные мальны разрывали нити и помогали людям освободиться. Смерглов, пожиратели и тени уже затянуло в другой мир. Но остались сотни озлобленных гриндаков, которые ничего не понимали. Некоторые в панике неслись к воротам гарнизона, но большинство, обезумев от гнева, замахивались топорами и кидались на людей иммальнов. Число пленников заметно превосходило ряды гриндаков, но среди людей было много беспомощных женщин, детей и стариков. К тому же все сильно ослабли за это время, и им едва хватало сил, чтобы просто держаться на ногах. Мужчины пытались противостоять гриндакам, Вместе набрасывались на них, валили на землю, отбирали топоры и отрубали головы. Но в таком состоянии напор ревущих тварей было не сдержать. «Думай, думай», — твердил себе Кит. На руках заклубилась тьма. Она вновь пыталась утянуть его за собой. Но он не мог обрушить темную волну. Страшно было даже представить, что случится, если ему не удастся направить или сдержать ее. Нет, король так рисковать не может. Однако пленники и так погибают. Кид смотрел на разъяренных тварей, которые неистово махая топорами, косили ряды безоружных людей и мальнов. Он понял, что гриндаки оттесняли жертв к скалам и загоняли в ловушку, отрезая пути к отступлению. Где-то там мелькнуло лицо Финна. Стейн прокрутил топор гриндаков в руках и бросился к людям и мальным. Кид был слишком зол, чтобы здраво думать. Ему хотелось убивать. И в этот момент он почувствовал, как внутри заворочился зверь. Кид скривил губы. «Убей их всех!» Он испытывал нестерпимую боль, но ему было плевать. Кости вытягивались и изменялись. Собственная кожа куда-то исчезала. Ослепительная белая вспышка заставила Гриндаков замереть на месте. Долина содрогнулась от рыка. За несколько взмахов исполинских крыльев зверь поднялся в воздух. Кружа над землей, он гнал врага подальше от людей и мальнов. Кит увидел брешь, снизился и опустился прямо перед гриндаками. Они кидали в зверя топоры, но те отскакивали. Даже отравленным оружием было не пробить крепчайшую чешую. Шипастый хвост, словно плеть, разил ненавистных тварей направо и налево. В каждый удар Кит вкладывал весь свой гнев и боль от потери друзей. А затем распахнул огромные челюсти и выпустил огонь, необычайный ярко-синий огонь. Он охватывал одного гриндака за другим. Те катались по земле и истошно рычали, но спустя мгновение на их месте оставались лишь кучи обугленной плоти и пепла. Зверь выпускал очередную порцию синего огня, создавая стену пламени между Мальными и Гриндаками. За спиной были слышны крики ужаса. «Люди!» — подумал Кит. Но их тут же заглушали торжествующие возгласы Мальнов. Кит не стал преследовать тварей, которые бросились бежать и уже скрылись за воротами восточного гарнизона. Он вернул себе прежний облик, лишь подумав об этом, и поднялся на ноги. Поморщился от запаха горящей плоти. Крики мально смолкли, когда осознание масштаба трагедии обрушилось на всех. Погибших было так много. Видеть все эти тела, лежащие на земле, слышать скорбящие голоса, когда люди и Мальны вместе укладывали павших на погребальный костер — Кит отвел взгляд. И тут сердце бешено заколотилось. «Хвала духам!» — у ворот показался Кьел. Они медленно шли друг другу навстречу. На лице темного короля сохранилась прежняя невозмутимость. Его не ранили, он и потрепанным не выглядел. И как Кьелу удавалось сохранять самообладание даже в такой момент? У тебя получилось. Кит пока не в полной мере осознал происходящее. Ты опустил завесу. Уголок рта Келла дрогнул. Не без твоей помощи. Но как? Как ты смог преодолеть барьер? Я чувствовал, что ты жив, но не знал, схватили тебя или нет. Пока не увидел. Кит уже не понимал, что реально, а что нет. Но он точно знал одно — все было совсем нехорошо. Жертвы, его друзья — Эрик и Кая. Кит тряхнул головой. «Я будто видел твоими глазами, как в прошлый раз со Смерглом. Я все тебе объясню», — сказал Киел. «Хотелось бы сначала убраться отсюда, но прежде надо сравнять это место с землей. Я уничтожил главную крепость». Стейн и Фин подбежали к ним. Кит тут же подался вперёд и обнял друзей. «Вы живы!» — единственное, что он смог произнести. Кит обнимал Финна и Стейна, чувствуя, как боль обжигала лёгкие, в груди ныло. Он резко оттолкнул друзей и просверлил Стейна глазами. «Чем ты думал, когда бросился один на сотни гриндаков? – Зарычал Кит, потирая камзол напротив сердца, будто это могло помочь избавиться от болезненного чувства. Стейн пожал плечами. «Я воин. Лучше уж так умереть». Кит сдерживался, чтобы не выругаться. «Нужно уничтожить все гарнизоны, оружейные мастерские и склады с оружием», повысил голос Кьелл, прекращая их спор. Самый большой склад с оружием в Западном гарнизоне. Здесь тоже есть, но меньше, сообщил Фин. Стейн, собери Мальнов. Фин, проведешь их, скомандовал Кит. Дождавшись, когда Фин со Стейном затеряются в толпе, Кит повернулся к Киелу. Почему Смерглов насильно затянуло в другой мир? В глазах Киелы мелькнули тени прошлого. Я знал, что мы с королем Смерглов еще померяемся силами. Он разрушил мое заклинание защиты в Черных Горах, уничтожил мой дом, а теперь пусть попробует справиться с этим. Я запер Смерглов в мире теней». Кит не смог скрыть удивление. «Они останутся там навсегда?» Киел покачал головой. «Не стоит недооценивать противника». «Все может быть». Он посмотрел по сторонам. «Одно скажу точно. Мы не скоро их увидим. Рискну предположить, что даже не в твое правление. Смерглы не одну сотню лет готовились к этой войне и создавали против нас оружие. Все, что у них теперь есть, — это время». «А камень он у тебя?» Киел опустил руку за спину и достал из ножен для копья камень, точнее, одну его часть. Кит оторопело смотрел на осколок, открывая и закрывая рот. «Но ведь меня на самом деле не было в той комнате, лишь в твоем разуме. Смергол говорил, что только я и он, носители древней крови, можем разделить священный камень». Киел разглядывал осколок, словно впервые его видел. Верно. Восстановить или разделить камень может только потомок Мануса, но я ведь тоже его потомок. Видимо, во мне все же осталось талика крови Мальцинов. В голосе Киела, как и всегда, нельзя было различить оттенки эмоций, но Кит почувствовал охватившее его волнение. Ты знал? – выдохнул Кит. Я не был уверен. Но как иначе я смог бы проникнуть в твой разум в тот день в битве у Северного леса? Во мне осталась кровь Мануса, и я владел одной из трех частей Камня Таоса. Вспомни, когда ты находился между жизнью и смертью, то подсознательно думал обо мне, и я почувствовал. Поэтому ты и услышал мой голос. Мы с тобой теперь тоже связаны». Ты впустил меня в свое сознание, а я тебя в свое. В чем конкретно проявляется связь, точно никто не ответит, ведь такого ранее никогда не происходило. И я воспользовался связью. Мне нужна была не твоя кровь, а духовная сила. Кит слушал и вспоминал, как ощущалась эта связь с Кьеллом, но сводил все к родственным узам. «Но я должен был разорвать связь между тобой и Смерглом. К тому же я не смог бы удержать его в другом мире, если бы камень оставался лишь здесь. Чтобы заклинание работало, наша магия должна быть в двух мирах». «Какова цена?» — насторожился Кит. «За разделение камня». «Но я ведь все еще здесь?» — Кьелл улыбнулся одними губами каето что-то смущало, но он не мог понять что. Он отвернулся и наткнулся взглядом на тела Эрика и Кай. Ты спас всех нас, а я даже друзей не смог уберечь. Из-за меня Эрик и Кай погибли. Стейн убил пожирателей, я думал, мы успели, но его голос сорвался. Слова застыли на языке. Кит не мог принять факт того, что друзей больше нет. Нет никого, с кем он вырос. Сознание начало вопить. Кит глотал воздух мелкими порциями. Собственное дыхание обжигало, душило его. «Души вернулись в тела?» — спросил Кьел, направляясь к телам Эрика и Кай. «Да, кажется, да», — неуверенно ответил Кит, едва разжимая стиснутые челюсти. Кьел склонился над Эриком и, положив руку ему на грудь, закрыл глаза. То же самое повторил Скай. Кид стоял рядом и наблюдал, судорожно сглатывая слюну вместе с комом паники. Когда Кьел поднял голову, он почувствовал, как по спине пробежал холодок. Твои друзья живы, но их души сильно искалечены. Я сделал что мог. Нужно поскорее доставить их в Майнберн. Хэвард вылечит их. «Думаю, он уже пришел в себя. Они поправятся, не волнуйся. Я, к сожалению, не могу больше помочь. Я слаб. Мне едва хватает сил держаться на ногах». Вздох облегчения сорвался с губ. Но в то же время Кит боялся поверить словам Кьелла, боялся давать себе напрасную надежду. «С тобой-то точно все в порядке?» Внимательно осматривая его, спросил Кит. «Конечно. Я потратил все силы. Мне нужны хороший отдых и лекарства, чтобы восстановиться. Вот и все», — беззаботно ответил Кьел. Кит снова бросил на него пристальный взгляд. «Найду лошадей. Нужно как можно быстрее доставить вас в Майнборн». Он огляделся. На западе горел склад, из зарева пожара пробивалось сквозь непроглядный туман, ставший еще плотнее из-за дыма. Кит шел по дорожкам вдоль хилых построек. Люди и Мальны громили и поджигали склады восточного гарнизона. «Ваше Величество!» — Мальны поклонились, отступив от разгоравшегося здания. «Мы можем вам чем-то помочь?» Кит посмотрел по сторонам. «Мне нужны лошади и какая-нибудь повозка». «Кажется, за теми постройками мы видели конюшню и кузницу». Мальн вскинул руку вперед, указывая куда-то вдаль. «Мы проверим», — сказал он, вновь поклонившись. Кит вернулся к Кьеллу, который сидел на земле рядом с Эриком и Каей. Повисло продолжительное молчание, гулкое и тяжелое. Кит не знал, сколько они так просидели, но в конце концов он решился спросить. «Кьелл, вероятно, это уже не имеет значения, но там, в башне, король Смерглов взял, начал было говорить он, но прервался». «Все уничтожено», — приближаясь, сообщил Стейн. Подошел и Фин. Кит поймал его печальный взгляд, брошенный на Эрика и Каю, и пересказал слова Кьелла. Лицо хаденгардского короля озарилось надеждой. «Мальны ищут повозку и лошадей», — продолжил говорить Кит. «Эрик и Кая живы, но очень слабы, и Кьел тоже. Я немедленно отправляюсь с ними в Мальнборн. Стейн, ты следом за нами поведешь Мальнов!» Вскоре привели лошадей и старую деревянную повозку. Все, что смогли здесь найти. Они запрягли лошадей и аккуратно уложили в повозку Эрика и Кайю. Стейн тем временем собрал небольшой отряд, настояв на том, что без сопровождения Кита не отпустит. «Большинство гриндоков бежали. Дорога домой теперь кишит ими. Путь предстоит опасный. Мне будет спокойнее, если ты будешь не один», — сказал Стейн. Кит пожал руки друзьям и пожелал им удачи. «Позаботься о них». Фин кивнул на Эрика и Каю. Простившись с Фином и Стейном, которые пешком выдвигались с людьми и мальными следом, Кит и Кел отправились в путь.